Центр иллюминатора распечатался снежок и прилип большой белой клякцией. Похоже, битва уже началась, с усмешкой заметил Станислав, опуская бокал с Глинтвейном и пытаясь рассмотреть, что происходит слева от снежка. Роджер попытался сделать то же самое справа. Надо же, какие бастионы всего за три часа возвели. Да, впечатляющая работа!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 С боевым воплем командос вел шквальный обстрел вражеских позиций мелкими ледышками. Дэн благородно не использовал имплантанты и заслонял собой Полину, которая подло швырялась из-за его спины во всех подряд. Теодор и Джилл залегли и устроили поединок снайперов. «Интересно, зачем им понадобилась морковка?» – вслух подумал Роджер. «Твоим тоже?»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 и устремился к вражескому снеговику. Вслед ему Барсом прыгнул в Винни, ухватил под коленями и увлек на землю вместе с собой. Но Тед, уже падая, успел вытянуть руку, вырвать морковку и накрыть ее своим телом. — Отдай! — орал Винни, оседлав его в спину. — Тебе все равно не удастся с ней уйти! Где она? Тед только упрямо вжимался в снег, издавая странные хрустящие и давящиеся звуки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 «И конфетами!» – возмущенно напомнила запыхавшаяся Полина, поправляя сползшую на глаза шапочку с помпоном. Винни поморщился, но кивнул и нехотя протянул Теду руку. Команды перемешались и, наперебой подразнивая друг друга, убрели в сторону Сигуре.